Глава тринадцатая Вначале было ощущение сна. Может быть, потому, что она была готова увидеть все, что угодно, но только не это место. «Нет, это не сон. Просто я умерла», — подумала Каста, поднимаясь с травы и оглядываясь по сторонам. Вокруг нее росли молоденькие стройные сосны, а дальше, ниже по берегу, медленно струились воды Фаэра. За прошедшие пять лет ровным счетом ничего не изменилось. Только вот краски почему-то исчезли. Облака над головой казались клубами серого тяжелого дыма в бесцветном небе. Сосны были черными, а воды Фаэра напоминали расплавленный свинец. Это сон или смерть. Но если она умерла, почему божественная Некриан не встретила ее? Каста с удивлением обнаружила, что продолжает держать в руке обнаженный Фламион. Потом она вспомнила, что сказал ей Васин: Пока на ней перчатки забытого бога, оружие всегда останется с ней. Хотя будет ли от него толк по ту сторону жизни? Каста стянула перчатку, присела, провела пальцами по серой траве. Она ощутила вещественность, реальность травы и мертвенный холод, исходящий от нее. Черная земля издавала запах Гарри и тлена, запах нежизни. Это их с Айлором место. Пять лет назад в соседней роще на берегу Фаэра они впервые поцеловались. Она тогда еще не знала, что любит Айлора. Ей просто было интересно, что же испытывает девушка, когда целуется с парнем. Потом они часто приходили на это место вдвоем. Отсюда был красивый вид на Цируни и реку Фаэра. Они купались в реке, потом лежали на теплом песке обнявшись, целовались, ласкали друг друга, шептали друг другу всякие глупости и были счастливы. Теперь ей кажется, что роща, река, сосны, берег, город внизу излучены, всего лишь прах и пепел, сгоревший дотла труп – сохранивший форму человеческого тела, но рассыпающийся при касании. «Где же некрян? «Айлор!» — крикнула Каста. «Айлор, я здесь! Я пришла!» «Я знаю!» — ответил из ниоткуда Айлор. И Каста, услышав его голос, буквально задохнулась от радости. «Иди ко мне! Мы ждем тебя, милая!» «Я ничего не вижу! Где вы?» «Дома!» «Родные мои, я бегу к вам!» Она вихрем понеслась мимо сосен вниз, к старому деревянному мостику через фаера. Ей казалось, что она бежит очень долго. Серый безжизненный свет призрачного дня стал совсем тусклым. В этом мире тоже есть сумерки. Если так, нужно поспешить. Некриан не пришла за ней, но это теперь не важно. Все случилось совсем не так, как она себе представляла. Зато Айлора и Элеа ждут ее. Нельзя заставлять их ждать. Дорога, обсаженная тополями, вела к воротам цируния. Они были открыты. Ни стражи, ни побирающихся у входа в город нищих, ни лошадей в стойлых у стены, никого. Пустота и сумерки. Створки ворот со скрипом раскачивались под порывами ветра, дующего касте в спину. Она никогда не думала, что врата в царство Никриан. Выглядят точно так же, как ворота ее родного города. Город встретил ее тишиной и стонами ветра в кронах деревьев. Каста шла мимо домов с серыми стенами и пустыми окнами, мимо садиков за заборами, напомнившими ей нарисованные углем пейзажи. Все застыло, только густые тени в переулках начинали двигаться, когда она приближалась. Кто-то следил за ней, кто-то невидимый. А потом она увидела свой дом, тот самый, в котором они с Айлором поселились после свадьбы и который она своими руками превратила в погребальный костер для мужа и дочери. Каста остановилась, на нее нахлынула слабость, глаза заволокло пеленой. В дверях дома стояли «Айлор! Элеа! Айлор совсем не изменился, только вот в русых кудрях появилась седина. «А Божественная шанте, как же она прекрасна! Доченька! Каста подбежала к ребенку, обняла девочку, покрыла поцелуями ее лицо, и внезапно ощутила сильный удар в голову, который опрокинул ее на земь. Над ней стоял Айлор, разъяренный, с перекошенным от злости лицом, сжимая кулаки. Проклятый пес! крикнул он в ярости, как ты смеешь хватать моего ребенка? Айлор! Каста пораженно уставилась на мужа. «Ты что? Это же я, Каста!» «Грязный ублюдок, извращенец проклятый! Только подойди к ребенку, и я разобью тебе башку!» Айлор схватил тяжелую лопату, приставленную к стене дома, двинулся на Касту. «Убирайся прочь, выродок!» «Айлор, ты же звал меня!» Каста смотрела на девочку, спрятавшуюся за отца, и видела страх в ее глазах. «Что с тобой?» «Ты не узнаешь меня? И почему ты говоришь со мной, как с мужчиной?» «Ты есть мужчина, забери тебя, Маранис!» «Или ты забыл, кто ты?» «Мы с дочкой пришли сюда, потому что нас позвали встретить мою жену и ее мать». «А явился ты, будь ты проклят!» «Называешь себя Кастой, лапаешь моего ребенка!» «Пошел прочь, Скотт! Я не посмотрю, что у тебя меч! Убью, как чумную крысу!» «Я мужчина?» Каста в растерянности смотрела в полные гнева глаза Элора. Любимый, что ты говоришь? Любимый? Элор зло захохотал, занес лопату. Убирайся в свой лупанар, подставляй там задницу таким же педиком, как ты сам. Я, похоже, ошибся. Ты не мужчина. Ты просто грязный развратник. Мое терпение на исходе. Я. Я ничего не понимаю. «А тут и понимать нечего. Убирайся отсюда!» «Айлор, этого не может быть! Что с тобой?» «Со мной все в порядке. А вот тебе сейчас придется плохо. Или ты уберешься отсюда, или я убью тебя на глазах у ребенка!» «Погоди, не надо!» Каста протянула к Айлору руку. «Я ухожу. Ты не узнал меня, Айлор, и разбил мне сердце. Жаль, что Элеа не может сказать тебе, что я ее мать». Она была еще крошкой, когда... когда мы расстались. Только позволь сказать тебе, что Лейда всегда любила и помнила вас. Она очень страдает без вас. Я без тебя это знаю. Голос Айлора дрогнул. Уходи. Хорошо. Прощай, Айлор. Я не прошу позволения поцеловать ребенка. Знаю, что ты будешь против. Однажды мы встретимся снова, и ты поймешь, что поступил жестоко, прогнав меня». Но я прощаю тебя, Лю... Айлор. Уходи. Прочь. Я ухожу. Только скажи мне, прошу, кто я? Кого ты сейчас видишь? Я вижу мужчину, который позорит свою природу, который откуда-то знает имя моей жены и который нарывается на неприятности. Кто велел тебе прийти сюда и встретить Касту? Айлор не успел ответить. За спиной Касты послышался глухой мягкий топот. Одна из теней, скрывавшихся в темном проулке между домами, обрела пугающие звериные очертания и понеслась на селтонку громадными хищными прыжками. Каста успела увидеть желтые горящие глаза, клыкастую пасть, стекающую по морде белесую пену, и в следующий миг неведомая тварь с рычанием прыгнула прямо на нее. Каста не двинулась с места. Она думала не о себе, а о Элеа и Айлоре. Решила, что зверь ищет их крови. Пусть попробует справиться с ней, чтобы добраться до ее близких. В той жизни она отправила в объятия некреан немало людей и существ. Теперь и в этом мире она готова вновь показать свое искусство убивать. Это чудовище похоже на огромных псов-людоедов из заброшенных земель, с которыми она дралась в Дарнатском цирке. Их она убивала без особого труда. И «Эту нечисть прикончит, не будь она каста». Ее кулак угодил прямо в морду темного чудовища, отбросил зверя назад. Рычание оборвалось кашляющим лаем. Тварь попятилась, мотая головой, разбрызгивая пену. Воспользовавшись замешательством зверя, кастер рванула меч из ножен, с воплем бросилась вперед, одновременно уворачиваясь от сокрушающих челюстей. В молниеносном повороте оказалась сбоку от зверя, не давая ему времени развернуться, рубанула по загривку. Услышала, как под клинком фламиона хрустнули позвонки. Второй удар рассек артерию, и струя ледяной крови окатила ноги касты. От тошнотворного зловония у касты перехватило дыхание. Зверь заскулил, забился на пыльной земле, попытался встать. Снова упал, лапы его уже не слушались. Каста подняла Фламион двумя руками, с победным вскриком вогнала его в грудь темного хищника, рывком повернула клинок в ране и стало тихо. Постепенно возвращалось ощущение окружающего мира, и Касту даже не удивило то, что Айлора и Элеа больше нет рядом с ней. Нет их дома и всей улицы, и Церуния больше нет. Остался только труп зверя подползающая к ногам лужа крови, зловонная и дымящаяся, как кислота. Она стояла над поверженной тварью и видела вокруг себя серую безжизненную равнину под темным небом. «Айлор! Элиа!» Тишина, пустота и сумерки. Тяжелая туча накрыла касту своей тенью. Бесцветный мир вокруг нее все больше погружался во тьму. Теперь касту мучил только один вопрос — Что ей делать дальше? Она больше не сомневалась, что умерла. Но это ее почему-то не пугало. Гораздо страшнее было другое, а Эйлор не узнал ее. Почему? Каста заметила, что на шее мертвого зверя что-то блестит. Она наклонилась, развела пальцами жесткую клочковатую шерсть. Цепь, причем довольно изящной работы. Металл кажется серым, как свинец, Но в этом мире все окрашено в мертвенные оттенки серого. Каста нащупала замок и расстегнула цепь. Теперь на ее ладони лежал необычный и очень красивый амулет. Выпуклая звезда с шестнадцатью волнообразными лучами и прозрачным камнем в центре. «Отлично, Каста!» Она вздрогнула. Амулет в ее руке внезапно вспыхнул золотыми искорками. Камень кроваво заолел. Мир снова обрел краски свежего солнечного летнего дня. «Я знал, что не ошибся в тебе». Юноша с белоснежными волосами и обезьянкой на плече вышел из солнечного сияния и подошел к Касте. «Ты справилась, и у забытых наконец-то появился долгожданный воитель». «Мастер Келис? Каста невольно отступила на шаг. «Что происходит?» «Ты выполнила мое задание». Ковфарай мертв, и амулет вызова больше не опасен. «Ковфарай?» — Каста перевела взгляд на тушу зверя у своих ног. «Это тварь?» «Теневая сторона коварна. Она изменила сущность Ковфарая. Он считал, что обрел власть над демонами мира теней. Однако всякий раз вызывая их при помощи амулета, он становился частью теневой стороны. Он платил тварям из тени своей жизненной силой». В конце концов, Ковфарай стал теневым магом-вампиром, а подобное существо — очень опасный противник. Однако тебе удалось его убить, и это доказывает, что ты именно тот человек, который станет нашим защитником в грядущей битве. Почему ты сразу мне ничего не сказал? Ты бы не поверила мне, Каста. Отдай мне амулет. Хорошо. Девушка не без сожаления передала драгоценную вещицу мастеру Келесу. И волшебным амулетом немедленно завладела обезьянка. «Я выполнила свою часть соглашения. Что теперь?» «Награда!» Келес снял наборный пояс из продолговатых серебряных пластинок, покрытых тонкой гравировкой. Передал девушке. «Это пояс Ангуша. Еще одна реликвия забытых. Она избавит тебя от страха перед тенью и ее порождениями». «Награда мне? Я ведь мертва!» Ошибаешься, Каста. Келис засмеялся. Ковфарай всего лишь попытался завладеть твоей душой. Он вызвал ее на теневую сторону, использовав силу амулета. Амулета вызова? Опасные вещи, одного из последних артефактов эпохи Нин. К счастью, Каффарай не представлял, с кем имеет дело. А почему Айлор не узнал меня? Ты очень хочешь это знать? Я знаю, ты один из забытых. Я называю тебя Келесом, но твое настоящее имя Ангуш, бог Луны, и ты можешь мне все объяснить. Что тебе сказал Айлор? Что я не Каста. Он принял меня за мужчину. Айлор не ошибся. Твое теневое отражение – мужчина. Я не понимаю тебя. Двадцать два года назад в древней столице Нина Эре Долоре родилась девочка по имени Маргиана дитя противоестественного брака демона теневой стороны и смертной женщины. Получеловек-полудемон. Ширанские маги-чаши древнего ордена, созданного еще во времена Шу, добились своего, осуществили первое из зловещих пророчеств о пришествии царства теневого владыки. Но в одно время с Маргианой, земным воплощением тени, родились еще два ребенка, девочка и мальчик. Произошло записанное в таблице судеб. Светлая и теневая стороны уравновесили друг друга. Младенцы, рожденные в ночь исполнения пророчества, отмечены милостью забытых, противостоящих теневой стороне с того дня, когда был сотворен мир. И милость — это отражение тени. В момент рождения богиня-мать Найнава своей властью обменяла души детей. Мужская душа оказалась в теле девочки, женская — в теле мальчика. В этом есть глубокий смысл. Око тени не могло увидеть облик ребенка в нашем мире и причинить ему вред. Девочка, о которой я говорю, — это ты, Каста. Забытые следили за тобой с того мгновения, когда в Дарийском городе Алория твои родители разделили ложе, мечтая о том, чтобы эта ночь любви принесла им ребенка. «Я родилась в Цирунии, но зачали тебя, Валории. Твой отец, Рексор-боец, был селтонским наемником в армии тогдашнего правителя Дарии Фасканеса. В Валории он познакомился с твоей матерью Халланой. Незадолго до твоего рождения контракт Рексера закончился, и они с женой вернулись в Цирунии». «Все верно. Моих родителей звали именно так». Каста почувствовала сильное волнение – «А мальчик? Кто он?» «Он внук стратега Артависа, сын его дочери Хрисси и Леониса, прославленного воина. Его зовут Леодан». «Великая Берис!» — Каста расхохоталась. «Одного Леодана я знаю. Никчемный женоподобный раб, годный только на то, чтобы подавать ночной горшок. Тем не менее, он именно тот ребенок, который был рожден с тобой в один час». Начавшаяся в Дарии война вынудила его родителей бежать из страны. Галера, на которой они плыли, была захвачена сабейскими пиратами. Леонис был убит. Его беременную жену с обеей продали работорговцам в Питаре, а потом ее перепродали дорнатскому богачу Узмаю. Так Христия попала в Дарнат, и Леодан родился в доме Узмая. Пришел день и таблицу судеб тоже привели тебя в Дарнат. Ваши пути снова переплелись. Теперь я понимаю, почему женщина дарика говорила о какой-то хрессии. Каста почувствовала, что у нее слабеют ноги. Все, что ты говоришь, Келис, просто невозможно. Однако это так. Это был единственный способ скрыть будущего воителя от ока тени. Твое преимущество в том, что тень не может найти тебя. До поры до времени ты сокрыта от ее взгляда. Тем же, кто служит теневой стороне в реальном мире, даже в голову не приходит, что воитель забытых, которого они так опасаются, — женщина. Динча мне говорила о забытых. Тогда я не понимала, о чем речь. Тебе предстоит остановить вторжение, которое может вернуть мир к темным временам Шу. Теперь понимаешь, почему Айлор увидел мужчину? Он увидел того, кто все эти годы жил в теле девушки по имени Лейда. «Истинного Леодана. Это и погубило Ковфарая. Он рассчитывал, что на его мистический зов явится душа Лейды Касты, и он завладеет ею в угоду теневой стороне. Он через инкарно узнал твое имя и сумел разделить душу и тело. Так ты попала на теневую сторону. Ковфарай использовал души Айлора и Элеа, чтобы довести обряд до конца. Все просто». А Элор узнал бы тебя, и тем самым помог бы Каффараю определить, вот та самая душа, которой он хочет завладеть — Тень Касты. А явилась другая душа, имени которой он не знал, которая не была Кастой. Магический обряд пленения души невозможен, если не знаешь имени. Тогда он решил убить тебя, и был убит сам. «Погоди, Келис, тут что-то не так. Если я — это Лиодан то как может быть, что я полюбила Айлора, родила ребенка? Твое тело — это тело женщины. В мире плоти оно подчиняет душу. Так что ты жила в полной гармонии со своей плотью. Пока твои близкие были живы, ты даже не подозревала о том, кто ты на самом деле. Пережитые тобой страдания и несчастья изменили тебя. Они изменили твое тело и твой дух. «Истинная душа, живущая в теле касты, душа воителя Леодана, все больше и больше проявляет себя. То, что ты сумела выполнить мое поручение, еще раз доказывает это». «Но я не хочу, Келис. Я хочу оставаться женщиной. Я привыкла к тому, что я каста». «Ты Лейда», — поправил Келес с улыбкой. «Вспомни, ты уже изменила себя. Смерть твоих любимых заставила Лейду стать кастой». Теперь твоя судьба требует от тебя измениться еще раз. Не бойся, ты останешься сама собой. Но тебе придется идти тем путем, который в таблицах судеб был предназначен скрытому правителю Сабеи и Дарии, Леодану. Воину, который сумеет противостоять мощи Ширана и остановить возвращение теневого ужаса. Но почему богиня-мать Найнава обменяла души разнополых младенцев? Неужели нельзя было найти двух мальчиков? Время и место исполнения пророчества нельзя изменить, Каста. Так уж случилось, что в час восходящей звезды в Валории были зачаты мальчик и девочка. Я понимаю, что ты хочешь сказать. Тебе трудно поверить, что в женском теле может жить душа мужчины. Вспомни свою жизнь, все последние годы, и ты поймешь, что ошибаешься. Алиадан жил спокойной и сытой жизнью от того, что женская душа взяла в нем верх над мужским естеством? Ты умница, Каста. Еще раз повторяю, я не ошибся в тебе. Что мне делать дальше? Идти навстречу ожидающей тебя буре. Ты справишься. Ты уже не раз смотрела в лицо смерти. Так что твое будущее не испугает тебя. Алиодан, вы теперь связаны с ним мистической связью. Вы нашли друг друга и теперь не должны разлучаться. Я понимаю, ты презираешь этого юношу. Тебе придется смириться с тем что он будет рядом с тобой. Это не пустой каприз забытых каста. Леодан необходим тебе не меньше, чем ты ему. Однажды ты поймешь, в чем дело. Однажды? Не сейчас? Ты ничего не хочешь мне объяснить? Смертные не должны знать своего будущего. А как же Айлор и Элия? Мне кажется, я навсегда потеряла их. Тебе только кажется, ты встретишься с ними». Не в этой жизни, но обязательно встретишься. И они узнают тебя. Они будут рады тебе. Поверь, все так и будет. А теперь ступай. Дорогу обратно ты найдешь без моей помощи. А потом доберемся до Фонары, а там решим, как лучше ее похоронить. Селтоны сжигают своих покойников. Бьюсь об заклад, она пожелала бы себе именно таких похорон. Голос Вислова. Каста повела глазами. Решиец стоял у двери каюты и беседовал с капитаном Фасисом. У обоих очень серьезные лица. Уж не ее ли похороны они обсуждают? «Эй!» — позвала Каста. Вислов вскрикнул. Глаза его округлились от изумления. Фасис просто остолбенел. «Жива!» — воскликнул он мгновение спустя, и в его возгласе странно смешались суеверные ужасы восхищения. «Великий Аквин, ну и баба! Ты... ты же умерла!» — с трудом выговорил Решит, стараясь на касту очумелые глаза. «Ты была холодна, как лед, и не дышала». «Наверное, ты прав». Каста с трудом поднялась на жесткой капитанской постели. С отвращением глянула на свои руки, покрытые коркой из грязи и крови. «Где мой меч?» «Сейчас принесу». Фасис ужом выскользнул из каюты. Каста с улыбкой прислушивалась к восторженным крикам на палубе. «Невозможно». Вислов смотрел на девушку, как на привидение. «Вот и не верь тому, что чудеса еще бывают». «Ты бы лучше воды принес», — сказала Каста, сбросив ноги с кровати. Тилонис жив?» «Жив». «Но что случилось, Каста?» «Мы думали...» «Хватит об этом, вис. Все хорошо. Я в порядке. Только тело ужасно чешется. Принеси воды. Если я немедленно не умоюсь, то умру окончательно». «Каста, прости меня, когда ты... В общем, мы испугались. За тебя испугались. Мы решили возвращаться». Хотели немедленно отнести тебя на корабль и попробовать хоть чем-то тебе помочь. И поэтому мы не убили Кавфарая. Но если ты скажешь, мы сейчас готовы вернуться в храм и добить мерзавца. Все уже сделано, Вис. Ковфарай мертв. Мертв? Ты убила его? Как ты думаешь, для чего мне пришлось отправиться в мир теней и напугать тебя и Телониса? Принеси воды, забери тебя, Некриан!» Вислов просиял, кивнул и вылетел из каюты. Каста встала с кровати. Несколько мгновений постояла неподвижно, борясь с появившимся головокружением. Потом ее взгляд упал на сундуку из изголовья постели. Она увидела знакомый пояс из потемневших от времени серебряных блях, украшенных загадочными знаками. Пояс Ангуша. Еще одна реликвия забытых неведомым образом оказавшаяся здесь, в этой каюте. Награда для Касты. Или награда для Леодана. Второй раз за две недели посланец теневой стороны явился к Кирису во сне и потребовал встречи. И Кирис явился в зал собеседования с подношением для обитателей тени, человеческим ребенком. Мальчику было семь лет. Он был рабом-лагорийцем из последней партии, пригнанной работорговцами в долор Кирис сам выбрал будущую жертву. Посланец сказал ему, что отцу теней нужна кровь того, кто еще не стал мужчиной. Странная прихоть. Кирис рассудил, что лучше всего подойдет мальчик-раб. Мальчик вел себя очень достойно. Если и боялся, то признаков страха в его облике Кирис не увидел. Лишь когда они с мастером Хзаром ввели ребенка через последний портал в зал собеседования, Кирис заметил, что лоб мальчика покрылся испариной. «Тебе жарко?» – спросил Кирис. Мальчик не ответил. Кирис и не ждал ответа. Он понял, что этот семилетний раб осознает, что его ждет. Не разумом, сердцем но при этом спокоен. Похоже, он ошибся в выборе. Этот мальчик уже душой мужчина. Они вошли в центр звезды собеседования, и Кирис, вздохнув, вывел мальчика за руку на пересечение шестнадцати лучей и свободной рукой сделал знак «Мастеру Хзару». Жертвенный тесак свистнул в воздухе, и голова мальчика покатилась по плитам пола к одному из кварцевых столбов. Кирис попятился назад – Кровь забрызгала подол теневого плаща и туфли мага. Однако в следующее мгновение он забыл о жертве. Кейчи посредник появилась так быстро, что Кирис даже не успел ощутить ее приближение. Говори, сказал Кирис. Отец теней получил желаемое, ответила Кейчи, с видимым вожделением разглядывая растекшуюся по полу кровь. О, котенья увидела нашего врага. Верно ли? — обрадовался Кирис. — Воитель пришел к вашему собрату Кавфараю и убил его. Но перед смертью Кавфарай успел вызвать душу воителя на теневую сторону, и Ока тени увидела его. — Каффарай мертв? Кирис никогда не любил Кавфарая за его заносчивость и дерзкий язык. Но весть о смерти бывшего сотоварища его искренне огорчила. — Это плохое известие. «Кофарай сделал свое дело. Отец теней требует, чтобы вы сделали свое. Найдите человека по имени Леодан». «Это дарийское имя и очень распространенное». «Верно. Как оно переводится с языка дарийцев?» «Сын льва». Кирис воздел руки к своду зала. «Хвала отцу теней. Это тот самый человек, о котором говорит прорицание Хлотда». «Найдите его и убейте». «Отправьте его душу на теневую сторону, чтобы мы подвергли ее очищению вечной болью». «Где нам искать его?» «Везде. Начните с Дарии. Ваши люди узнают его по реликвиям забытых». «Благодарю тебя за хорошую весть, Кейча». «Покончите с тем, на кого указала вам тень как можно быстрее. Этого желает наш общий властелин». Кейча исчезла. Кирис невольно поежился. На полу не осталось ни малейших следов крови, а тело мальчика превратилось в темный прах. Мак поспешно покинул круг кварцевых столбов и подошел к ожидавшему у портала мастеру Хзару. — Я иду к архимастеру Храору, — сказал Кирис. — Ты же, вместе со всеми командирами молчаливых, явишься в зал Конклава через два часа. Храор выслушал переговорщика, и Кирис увидел, что архимастер очень доволен. «Я не буду собирать совет магов», — сказал Храор. «Немедленно отправляюсь к нашей маленькой королеве и порадую ее хорошей вестью. А ты займись поисками этого Леодана. Не сомневаюсь, что молчаливо и быстро отыщут его. Откуда начнешь поиски?» Я планировал начать с Дарии, но сейчас у меня появилась другая мысль. Я подумал о Ковфарае. «Не напоминай мне об этом отступнике и гордеце!» Он всего лишь ошибался, архимастер. Считал, что ему ведома тайна бессмертия, а нам нет. Теперь он мертв. Мне нет до него никакого дела. Я вспомнил, что Ковфарай устроил свою лабораторию на одном из островов у побережья Шура. Кажется, на тихе. Можно начать поиски оттуда и еще... Нужно послать наших агентов не только в Дарию, но и в Дарнат. Не забудь, Архимастер, что король Удай направил своего посланника с камня Майвари именно в Дарнат. Это мне кажется очень подозрительным. — Ты мудр, Кирис, — похвалил Храор. — Найди этого человека и сделай так, чтобы он не стоял у нас на пути. Нельзя позволить кому бы то ни было нарушать ход событий. «Подбери надежных исполнителей, а после отправляйся в Дорнат. Я не доверяю Ашрану. Ты должен быть в Гале, когда столица Сабеев падет». «Слушаюсь, архимастер. Я доставлю венец бездны в Эре долор Кирис помолчал и с улыбкой добавил. «Но еще раньше. Сюда доставят голову Леодана».